Элизабет фон Арним. Чарующий апрель. Глава первая. Эта история началась ненастным февральским днем в одном из не самых лучших лондонских дамских клубов. Приехавшая за покупками из Хемстеда миссис Уилкинс зашла в клуб на ленч, в курительной комнате взяла со стола свежий номер газеты «Таймс» и в колонке объявлений равнодушно прочитала короткую заметку следующего содержания. Тем, кто ценит цветущую глицинию и южное солнце, на апрель в Италии на берегу Средиземного моря сдаётся в аренду небольшой средневековый замок, мебелированный. Прислуга имеется. Обращаться Зет. Ящик 1000. Таймс. Предложение оказалось судьбоносным. Однако, как это нередко случается, важность момента раскрылась не сразу. Поначалу миссис Уилкинс до такой степени не осознала, что грядущий апрель уже предрешён, что небрежным и в то же время раздраженным жестом отбросила газету, подошла к окну и уныло посмотрела в серую дождливую мглу. Средневековые замки, даже подчеркнуто описанные как маленькие, предназначались не ей. Точно так же не ей предназначались Италия, берег Средиземного моря, цветущая глициния и щедрое солнце. Подобные радости доступны только богатым. И все же, если объявление обращалось к тем, кто умеет ценить красоту южной природы, значит и к ней тоже, поскольку она умела ценить красоту, как никто другой. Больше, чем сама себе могла признаться. К сожалению, миссис Уилкинс была бедна, как церковная мышь. Все ее личное состояние насчитывало 90 фунтов, накопленных годами из выделявшихся на одежду денег. Эту сумму миссис Уилкинс собрала по совету мужа, чтобы иметь хотя бы небольшой запас на черный день. Средства на туалеты выделял отец по 100 фунтов в год. Прижимистый супруг называл ее наряды никаким словечком «милые». Знакомые, когда речь заходила о ней, что случалось весьма редко, ибо миссис Уилкинс не пользовалась особым вниманием, неизменно отмечали безупречность вкуса. Мистер Уилкинс поощрял ее бережливость только до тех пор, пока она не распространялась на количество и качество его пищи. Если же такое случалось, он говорил не об экономии, а о неумелом ведении хозяйства. И все же ту которая словно моль проникала в гардероб миссис Уилкинс, супруг горячо одобрял и бывало рассуждал. «Никогда не знаешь, что принесет завтрашний день, и тогда небольшие запасы очень выручат, причем на обоих Глядя в окно на Шафтсбери-Авеню, клуб относился к числу недорогих, но отличался удобством расположения между Хэмстедом, где миссис Уилкинс жила, и гастрономом Шулбреда, где совершала покупки, она некоторое время стояла в глубокой печали. Воображение живо рисовало цветущую глицинию, берег Средиземного моря, прочие доступные богачам сокровища, в то время как перед глазами нескончаемо поливал спешившие по улице зонты, и рассекавшие лужи омнибусы мерзкий, холодный, тёмный от копоти дождь. Внезапно в голову пришла мысль, уж не к этому ли дождливому дню без устали призывал готовиться Меллерш, то есть мистер Уилкинс? Не для того ли проведение позволило накопить 90 фунтов, чтобы сбежать от безжалостного английского климата в тёплую Италию в сказочный средневековый замок? Разумеется, вовсе не обязательно тратить всю сумму. можно обойтись частью сбережений, причем совсем небольшой. Средневековое строение, скорее всего, пребывает не в лучшем виде, а развалины, как правило, сдают дешевле. Она ничуть не возражает против умеренной доли ветхости. Главное, что за это не приходится платить. Напротив, владельцы сами снижают цены, причем значительно. Миссис Уилкинс отвернулась от окна с не менее раздраженным видом. чем тот, с каким только что бросила газету и направилась к двери с намерением взять плащ и зонт, втиснуться в один из переполненных омнибусов и, прежде чем отправиться домой по дороге, зайти в магазин Шулбреда и купить Меллершу на обед палтуса. Дело в том, что Меллерш весьма избирательно относился к рыбе и, помимо лосося, ел только палтуса. Планы ее нарушила сидевшая в центре комнаты возле стола с газетами и журналами миссис Артбутнот. скромная особа, с которой они были только знакомы, хотя она тоже жила в Хэмстеде и посещала тот же недорогой клуб. Миссис Арбутнот как раз внимательно изучала первую страницу газеты «Таймс». Миссис Уилкинс еще ни разу не доводилось беседовать с этой дамой, поскольку она входила в одно из многочисленных церковных сообществ и занималась переписью, классификацией, регистрацией неимущих и анализом их жизни, в то время как они с Меллершем, когда выходили в свет, посещали музеи, картинные галереи, выставки художников-импрессионистов. благотея выбрали Хэмстед в качестве ареала обитания. Больше того, сестра Меллерша даже вышла замуж за одного из молодых гениев и поселилась в модном районе Хэмстед-Хит. В результате столь экстравагантного союза миссис Уилкинс очутилась в совершенно чуждом ее натуре круге общения и втайне возненавидела живопись. Приходилось что-то о ней говорить, а что сказать, она не знала, поэтому ограничивалась каким-нибудь избитым словом вроде «великолепно», «гениально», «талантливо», хотя чувствовала их пустоту. Впрочем, никто не возражал, потому что никто ее не слушал, никому не было дела до жены мистера Уилкинса. Такие, как она, в обществе остаются незаметными, и дело не только в устаревших от чрезмерной бережливости нарядах. Лицо ее также не привлекало и не задерживало взгляд, Слова не вызывали интереса. К тому же миссис Уилкинс отличалась крайней застенчивостью, которая проистекала из вышеизложенных причин. Сознавая собственные недостатки, она думала, что же в таком случае остается человеку. Она везде появлялась вместе с мистером Уилкинсом, весьма привлекательным, презентабельным джентльменом, одним своим присутствием, придававшим значительность любому обществу. Мистер Уилкинс пользовался глубоким уважением Знающие люди утверждали, что старшие партнеры его ценят, окружение сестры им восхищалось. Об искусстве и художниках он рассуждал умно и сознанием дела, говорил лаконично и сдержанно, никогда не произносил лишних слов, но в то же время всегда изъяснялся достаточно полно. Мистер Уилкинс производил впечатление человека, оставляющего себе копии всего сказанного. и казался настолько надежным, что нередко, впервые встретившие его на вечеринке новые знакомые, внезапно разочаровывались в своих поверенных и после краткого периода беспокойства переходили под его опеку. Неудивительно, что в таких условиях миссис Уилкинс оставалась вне общества. Она должна сидеть дома. Однажды с видом третейского судьи заявила заловка однако сам мистер Уилкинс не мог с ней согласиться. Он работал семейным юристом. а все таковые обязаны были не только иметь жен, но и регулярно демонстрировать их клиентам, в том числе и потенциальным, поэтому в будние дни он водил супругу на вечеринки, а по воскресеньям в церковь. Будучи еще довольно молодым человеком, ему не исполнилось и 40 мистер Уилкинс, тем не менее, стремился привлечь в клиентуру как можно больше пожилых леди, а потому не мог позволить себе пренебречь церковной службой. Именно в церкви миссис Уилкинс и познакомилась с миссис Арбутнот. Нельзя было не заметить, как умело дама руководила детьми из бедных семейств. Ровно за пять минут до начала службы приводила подопечных из воскресной школы и аккуратно рассаживала мальчиков и девочек по отведенным для них местам. Затем призывала опуститься на колени для предварительной молитвы и снова подняться как раз в тот момент, когда под первые торжественные звуки органа Двери ризницы распахивались, и появлялись священнослужители в сопровождении хора, чтобы петь летанию и читать заповеди. Несмотря на грустное выражение лица, действовала миссис Арбутнут уверенно. Такие способности неизменно приводили миссис Уилкинс в недоумение, поскольку еще в те дни, когда они с мужем могли позволить себе только камбалу, Меллерш не уставал повторять, что если человек работает хорошо, у него нет поводов для печали. Хорошая работа автоматически придаёт характеру жизнерадостность и энергию. В церкви миссис Арбутнот вовсе не выглядела не жизнерадостной, не энергичной, хотя с детьми из воскресной школы обращалась в мастерски, с почти механической точностью. Но когда в курительной комнате клуба миссис Уилкинс отвернулась от окна и увидела миссис Арбутнот, та была далека от механически точных действий, скорее, напротив, Крепко схватив газету, двумя руками, не мигая, смотрела в какую-то точку на первой странице «Таймс». При этом лицо ее, как обычно, напоминало лик разочарованной, но терпеливой Мадонны. Миссис Уилкинс с минуту наблюдала за миссис Арбутнот, пытаясь набраться храбрости, чтобы спросить, обратила ли она внимание на объявление о баринде замка. Она даже не сознавала, что хочет это узнать, но спросить хотела, Да и глупо не заговорить с леди, которая выглядит такой доброй и такой несчастной. Почему бы двум несчастным женщинам не поддержать друг друга на трудном жизненном пути, перекинувшись несколькими фразами, не поговорить о чувствах, о том, что нравится или не нравится, и о том, что они все еще могут надеяться? К тому же, скорее всего, в эту минуту миссис Арбутнот читала то самое объявление о небольшом средневековом замке, поскольку взгляд ее застыл в нужной части страницы. Вдруг она тоже представляет волшебную картину. Яркие краски, экзотические ароматы, солнечный свет, мягкое море. Вместо Шафтсбери-Авеню, сырых омнибусов, рыбного отдела гастронома Шулбреда, возвращение в Хэмстед и приготовление обеда. А завтра все то же самое, и послезавтра, и всегда. День за днем без изменений. Неожиданно для самой себя миссис Уилкинс присела к столу и услышала собственный голос. читайте о средневековом замке и глициниях?» Миссис Арбутнот, естественно, удивилась, однако значительно меньше, чем сама миссис Уилкинс своему вопросу. Миссис Арбутнот еще не успела рассмотреть сидевшую напротив худую невзрачную даму с веснущим личиком и почти скрытыми обвисшей мокрой шляпой большими серыми глазами, а потому на пару мгновений воцарилась тишина. «Да, она читала о средневековом замке и глицинии, то есть прочитала десять минут назад, а теперь мечтала о тёплом солнышке, ярких красках, восхитительных ароматах, тихом плеске волн среди горячих скал». «А почему вы спросили?» — проговорила она, наконец, «совершенно серьёзно. Работа с бедняками сделала её вдумчивой и терпеливой». Миссис Уилкинс, явно смутившись, покраснела и пролепетала испуганно. «О!» «Всего лишь потому, что тоже прочитала объявление. Вот и подумала, что, может быть, подумала...» Тем временем привыкшая с первого взгляда распределять людей по спискам и графам, миссис Арбутнот, присмотревшись к собеседнице повнимательнее, пыталась решить, к какому разряду ее было бы уместно отнести. «Я вас частенько здесь вижу», — проговорила миссис Уилкинс, подобно всем стеснительным людям, начав говорить, Она уже не могла остановиться, все больше и больше пугаясь звука собственного голоса и произнесенных слов. «По воскресеньям. Каждое воскресенье. В церкви». «В церкви?» — эхом повторила миссис Арбутнот. «Так удивительно. Объявление о глицинии и...» Похоже, миссис Уилкинс окончательно смутилась и, словно растерянная школьница, поерзав на стуле, продолжила. «Да, так удивительно. А погода такая плохая». Она умолкла и посмотрела на собеседницу глазами побитой собаки. Миссис Арбутнот, которая посвятила свою жизнь помощи нуждающимся и наставлению страждущих, сразу поняла, что этой бедняжке нужен совет и приготовилась исполнить долг. «Если регулярно видите меня в церкви», — проговорила она добрым, участливым голосом, — «то, должно быть, тоже живете в Хемстеде». «Да». — подтвердила миссис Уилкинс и, слегка склонив голову на длинной тонкой шее, как будто воспоминание о Хэмстеди послужило тяжким грузом, повторила. — Да, конечно. — А где именно? — уточнила миссис Арбутнот. — Прежде чем давать советы, необходимо собрать кое-какие сведения. Миссис Уилкинс ей не ответила, лишь тихо проговорила. — Наверное, поэтому замок и кажется таким чудесным. — Это предложение удивительно само по себе. Забыв о необходимости собрать сведения о собеседнице, и едва слышно, вздохнув, возразила миссис Арбутнот. «Значит, прочитали?» «Да», — кивнула миссис Арбутнот с мечтательным выражением в глазах. «Правда, было бы восхитительно», — с надеждой в голосе пробормотала миссис Уилкинс. «Восхитительно», — согласилась миссис Арбутнот, и ее просветлевшее на миг лицо погасло и приобрело свое привычное выражение. «Просто чудесно». Только все это не неизбыточные мечты, на которые не стоит тратить время. «Напротив, очень даже стоит!» — удивительно быстро возразила миссис Уилкинс. И такой энтузиазм совсем не гармонировал с ее внешностью. Безликим жакетом, бесформенной юбкой, мокрой шляпой с обвисшими полями, неаккуратной тусклой прядью, выбившейся из прически. Такие мысли хороши сами по себе. Помогают забыть о Хэмстеде. Иногда думаю, точнее, почти уверена, что если очень чего-то захотеть, то это можно получить». Миссис Арбутнад опять доброжелательно посмотрела на бедняжку и спросила себя, в какую все же категорию следует ее поместить. А потом предложила, слегка наклонившись к собеседнице. «Может быть, назовете свое имя? Если мы теперь подруги, то хотелось бы побольше узнать друг о друге». «Да, конечно, очень мило с вашей стороны. Меня зовут миссис Уилкинс». Не думая, впрочем, что моя фамилия вам что-нибудь скажет. Порой она мне самой ничего не говорит. И все же меня зовут именно так. Фамилия ей действительно не нравилась. Жалкая, коротенькая, со смешным, похожим на задранный хвост мопса завитком в конце. Но уж какая есть. Ничего не поделаешь. Уилкинс так Уилкинс. Ее муж, правда, хотел, чтобы она всегда и везде назвала себя «Миссис Меллерш Уилкинс». но она выполняла его пожелания лишь в тех случаях, когда он мог услышать, потому что считала, что так еще хуже. Эта составляющая фамилии придавала ей какое-то особое значение, точно так же, как название «Чатсвордхаус» на воротах поместья придает особое значение особняку. Когда муж впервые предложил ей называть себя Меллерш, она возразила и привела именно этот довод. После паузы, Меллерж был слишком хорошо воспитан, чтобы говорить, не выдержав паузу, во время которой, очевидно, мысленно репетировал грядущее высказывание, он крайне недовольно заметил. «Но ведь я не особняк», и посмотрел на нее так, как смотрит мужчина, в сотый раз пытаясь убедить себя, что женился не на безнадежной дурочке. Миссис Уилкинс заверила супруга, что он, конечно же, не особняк. Она никогда так не считала, даже не задумалась о смысле. Просто сравнила. Чем дольше она оправдывалась, тем призрачнее становилась надежда Меллерша, что попытки его увенчаются успехом. Последовала продолжительная ссора, если можно так назвать, гордое молчание с одной стороны, избивчивые, но искренние извинения и объяснения с другой относительно того, предполагала ли миссис Уилкинс, что мистер Уилкинс представляет собой особняк. «Наверное, — подумала она, — когда примирение наконец состоялось, хотя и очень нескоро, — Все супруги ссорятся из-за ерунды, если два года подряд не расстаются даже на день. Им обоим была необходима передышка. «Мой муж — юрист», — продолжила миссис Уилкинс, обращаясь к миссис Арбутнот и пытаясь доходчиво объяснить собственное положение, а потом на миг задумалась, подбирая самую яркую и точную характеристику. «Он очень красив». «О, должно быть, это доставляет вам огромное удовольствие», — снисходительно заметила миссис Арбутнот. почему — спросила миссис Уилкинс. Столь прямолинейный вопрос несколько ошеломил миссис Арбутнод. — Потому что это особый дар, как и любой другой, и если его правильно использовать... Она замолчала, так и не закончив фразу. Миссис Уилкинс так внимательно посмотрела на нее своими большими серыми глазами, что миссис Арбутнод внезапно подумала — так недолго и приобрести устойчивую привычку произносить наподобие сиделки монологи, когда ее подопечный только слушает и не может не возразить, не перебить, потому что, по сути, полностью от нее зависит. Только вот миссис Уилкинс не слушала. В этот самый миг, как бы абсурдно это ни казалось, в сознании ее явственно возникла картина. Под свисающими света к неизвестного дерева, длинными цветущими плетями глицинии сидят две дамы. Сама миссис Уилкинс и миссис Арбутнот, она ясно это видела. А чуть дальше, в лучах яркого солнца, возвышаются старинные серые стены средневекового замка. Да, они там. Стены она тоже видела. Из этих видений миссис Уилкинс хоть и смотрела на миссис Арбутнот, но не слышала ни единого слова. А миссис Арбутнот, в свою очередь, смотрела на собеседницу с удивлением. Ее лицо, сияющее и трепетное, как взволнованное легким ветерком и освещенное солнцем поверхность моря, словно озарила волшебная картина. Если бы в этот миг миссис Уилкинс оказалась на вечеринке, то взгляды присутствующих были бы наверняка прикованы к ней. Вот так они и смотрели друг на друга. Миссис Арбутнот заинтересована и вопросительно, а миссис Уилкинс с выражением постигшего ее озарения. Да, именно так и следует поступить. Сама она не смогла бы позволить себе подобную роскошь, а если бы даже смогла, то все равно не осмелилась бы отправиться в путешествие в одиночестве. А вот вместе с миссис Арбутнот... Она в волнении перегнулась через стол и шепотом проговорила. «Почему бы нам не попытаться? Вместе?» «Попытаться?» — переспросила миссис Арбутнот совершенно ошарашенная. «Да». Едва слышно, словно боялась быть подслушанной, подтвердила миссис Уилкинс. Что толку сидеть здесь, вздыхать, твердить — это было бы чудесно, а потом даже пальцем не шевельнув возвращаться домой в Хэмстед и, как обычно, заняться рыбой. Так мы живем постоянно из года в год, и никаких просветов. Словно испугавшись собственных слов, миссис Уилкинс покраснела до корней волос, но все же не смогла остановиться. Надо что-то менять, и это необходимо не только нам самим. Уехать ненадолго и почувствовать себя счастливыми вовсе не эгоистично. «Ведь мы вернемся другими намного лучше. Да, время от времени всем нужен отдых, перерыв». «Но как же вы собираетесь осуществить это намерение?» — уточнила миссис арбутнот совершенно неуверенная, что это возможно. «Взять замок». «Взять?» «Как это?» «Взять». «Арендовать», «Снять», «Получить». «Назовите это как угодно». «Но вы имеете в виду только нас?» «Да, нас двоих. Все затраты поровну». Так будет куда дешевле. Просто мне показалось, что вы хотите этого не меньше, чем я, что тоже нуждаетесь в отдыхе, в переменах. Хотите, чтобы с вами произошло что-то необычное и прекрасное. Но ведь мы совсем не знаем друг друга. Это ничего. Только представьте, насколько хорошо узнаем, если проведем вместе целый месяц. Я скопила немного денег на черный день и готова вложить их в это предприятие. Неуравновешенная особа, подумала миссис Арбутнот. но все же испытала странное волнение. «Представьте, уедем на целый месяц от этой рутины в рай!» «Нет, так говорить нельзя», — мысленно всполошилась миссис Арбутнот. «Викари пришел бы в ужас». И все же слова новой знакомой ее глубоко тронули. Отдохнуть, сменить привычный образ жизни на что-то новое было бы действительно замечательно. Благоразумие, однако, опять одержало верх а годы общения с бедняками потребовали возражения с лёгким, сочувственным высокомерием наставницы. «Но ведь рай не где-то там, в другом месте. Он в душе, здесь и сейчас. Так, по крайней мере, говорят пасторы», — пояснила миссис Арбут над негромким, мягким голосом. «Вам наверняка известны связующие нити между родственными понятиями, не так ли?» «И... Да-да, конечно», — не дала ей продолжить миссис Уилкинс. между родственными понятиями рая и дома. Все-таки договорила миссис Арбутнот, поскольку привыкла непременно завершать мысль и договаривать фразу до конца. «Рай пребывает в нашем доме». «Его там нет», — возразила миссис Уилкинс, опять удивив собеседницу неожиданностью реакции. Миссис Арбутнот на миг растерялась, а потом спокойно, но настойчиво возразила. «Нет, он там, там, если мы того хотим, если сами его создаем». «Я хочу и создаю, и все равно в моем доме рая нет», упрямо стояла на своем миссис Уилкинс. Миссис Арбутнот промолчала, потому что тоже порой сомневалась насчет рая и дома, лишь со все возрастающей тревогой, глядя на миссис Уилкинс и все настойчивее ощущая потребность ее классифицировать. Если бы только удалось поместить собеседницу в правильную графу, то восстановилось бы ее собственное душевное равновесие которая странным образом пошатнулась. Она уже много лет не отдыхала, и объявление вызвало к жизни опасные мечты, а возбуждение миссис Уилкинс оказалось столь заразительным, что, слушая ее пылкую сбивчивую речь и глядя в сияющее лицо, миссис Арбутнот внезапно почувствовала себя так, будто только что очнулась от долгого тяжелого сна. Несомненно, миссис Уилкинс производила весьма странное впечатление, но подобных ей... И еще более неуравновешенных миссис Арбутнут встречала и раньше, а если точнее, то встречала постоянно, и они ничуть не влияли на ее собственную стабильность. Это же особо заставило ее ощутить неуверенность, почувствовать себя вдали от основополагающих начал — Бога, мужа, дома и долга. Судя по всему, миссис Уилкинс не предполагала присутствия в замке супруга, Так что однажды получить хотя бы немного счастья было бы не просто хорошо, а чудесно. Но нет, нельзя. Ни в коем случае. Миссис Арбутнот тоже сумела скопить кое-какие деньги путем регулярных вложений небольших сумм в почтовый сберегательный банк. Но ей казалось абсурдом даже предположить, что можно их оттуда забрать и потратить таким вот образом. Разве может она совершить столь ужасный, греховный поступок? Разве способна полностью забыть о бедных, больных и несчастных? Сомнений нет. Поездка в Италию принесла бы ни с чем не сравнимую радость. Но ведь в мире существует множество иных соблазнов, способных дать восхитительные впечатления, которые хотелось бы получить. Зачем же человеку дана сила воли, если не для того, чтобы устоять перед подобным искушением? Четыре основы жизни оставались для миссис Арбут над такими же незыблемыми, как стрелки компаса. Бог, муж, дом, долг. Много лет назад, после пережитого тяжкого горя, она нашла в них утешение и склонила голову, как перед сном склоняют голову на подушку. Пробудиться от простого, лишенного тревог состояния было страшно, поэтому она всерьез искала подходящую графу, куда можно было бы поместить миссис Уилкинс, тем самым успокоив и облегчив собственный ум. В результате последнего замечания, с тревогой, глядя на собеседницу и чувствуя себя все более растерянной и сбитой с толку, миссис Арбутнот решила «про темпоре», как говорил на собраниях викарий, поместить ее в графу «нервы». Возможно, следовало бы сразу отправить ее в категорию «склонность к истерике», которая нередко предваряла категорию «психоз». Однако миссис Арбутнот научилась не спешить с окончательными выводами поскольку уже не раз с горечью признавала собственные ошибки, понимала, как трудно изменить классификацию и мучилась в ужасном раскаянии. Да, нервы. «Возможно, бедняжка настолько зациклена на самой себе», подумала миссис Арбутнот, «не имеет возможности отвлечься, что готова подчиниться порыву, безотчетному импульсу. Несомненно, категория нервы страдалицы в данном случае полностью подходит или, если никто не поможет, В скором времени подойдет. Несчастная девочка пожалела миссис Арбутнот новую знакомую, ощущая, как вместе с сочувствием возвращается душевное равновесие. Взору миссис Уилкинс открывались лишь худенькие плечи, маленькая страждущая застенчивая личика и глаза, выражавшие детскую тоску, потому что должно было принести счастье. Нет, столь мимолетные радости не способны сделать человека счастливым. За долгие годы жизни с Фредериком, она вышла замуж в 20 лет, а скоро ей исполнится 33, миссис Арбутнот поняла, где можно обрести истинную радость. Теперь она точно знала, что радость заключается в ежедневной, ежечасной жизни ради других. Радость можно найти только у ног Господа. Разве она не приходила к нему со своими разочарованиями и бедами и не получала утешения? Фредерик оказался одним из тех мужей, чьи жены рано склоняются к ногам Господа. От исходной точки к цели вел короткий, хотя тернистый и болезненный путь. Впрочем, это сейчас путь казался коротким, а на самом деле это была тяжелая борьба на протяжении всего первого года брака, причем каждый дюйм давался с огромным трудом, пропитывался кровью сердца. Но сейчас все страдания уже остались в прошлом. Из страстно любимого жениха, из обожаемого молодого мужа Фредерик превратился — во второй после Бога пункт в перечне обязательств и кротости. Да, там он добила, обескровленный ее молитвами, занимал второе по важности место. Долгие годы миссис нот находила счастье, лишь забывая о счастье, и мечтала, чтобы так продолжалось впредь, поэтому старалась исключить из жизни все, что могло напомнить о прекрасном, пробудить тоску, вызвать человеческие желания. Очень хочу с вами подружиться. Призналась она искренне. «Может, как-нибудь навестите меня или позволите нанести визит вам? Буду всегда рада, если вам захочется поговорить по душам. Сейчас дам свой адрес». Миссис арбутнот достала из сумки визитную карточку и протянула собеседнице. Но та даже внимания не обратила на клочок глянцевого картона, а проговорила, будто не слышала ни слова из сказанного. «Я сновижу нас обеих в средневековом замке в апреле». Миссис арбутнот остро ощутила неловкость, но, стараясь сохранить душевное равновесие под мечтательным взглядом сияющих серых глаз, спросила. «Правда? И как это возможно? Разве вы никогда не представляете события прежде чем оно действительно произойдет?» — спросила миссис Уилкинс. «Никогда?» — честно ответила миссис Арбутнот и попыталась улыбнуться сочувственно, но в то же время мудро и терпимо. так как привыкла улыбаться, выслушивая неизменно ошибочные и субъективные замечания бедняков. Но улыбка получилась неуверенной, почти дрожащей, жалкой. Помолчав, словно собираясь с мыслями, она шепотом, как будто боясь, что услышит викарий, и почтовый сберегательный банк проговорила. Конечно, было бы замечательно, просто чудесно. И даже если жутко неправильно, то всего лишь один месяц, добавила миссис Уилкинс. «Это...» — начала была миссис Арбутнот, не сомневаясь в предосудительности такой точки зрения, однако миссис Уилкинс не позволила ей закончить мысль. «В любом случае, уверена, нельзя быть всегда только хорошей. Когда-нибудь непременно почувствуешь себя несчастной. Почти не сомневаюсь, что вы уже много лет живете правильно, а потому вызываете глубокое сочувствие». Миссис Арбутнот уже открыла рот, пытаясь возразить, но не успела вставить ни слова. Я же всю жизнь, с самого детства, только и делаю, что исполняю долг по отношению к кому-то. Но никто из них меня не любит. Нисколько. Вот я и мечтаю. О да, мечтаю. О чем-то другом. Да, о чем-то другом. Совершенно. У нее что, слезы? Миссис Арбутнот опять ощутила неловкость, но теперь к ней примешивалось сочувствие. Только бы она не заплакала, только не здесь, не в этой неуютной комнате, куда постоянно кто-нибудь заходит. Словно услышав ее молитвы, миссис Уилкинс суетливо вытащила из кармана, не желавшей подчиняться носовой платок, без стеснения высморкалась, проморгалась, избавляясь от слез, и то ли смущенно, то ли испуганно с грустной улыбкой взглянула на собеседницу. «Вы не поверите, но ни разу в жизни ни с кем я не разговаривала так откровенно. Понять не могу, что на меня нашло». «Это все из-за объявления», — заключила миссис Арбутнот и серьезно кивнула. да — согласилась миссис Уилкинс, украдкой промокнув глаза. — А еще из-за того, что мы обе такие несчастные.